По нашим оценкам, он плотно завяз под Гомелем. Но мы приготовили для него еще один сюрприз. Есть шанс отсечь его от центра. Поскольку в районе Ельни обстановка без существенных изменений, то войска оказывают планомерное давление на противника. Но из-за высокой плотности построения противника фронтальные атаки к успеху не приводят. Все-таки... Пять дивизий на фронте в 40 километров. Так что, либо наращивать группировку для проведения массированных атак, либо временно оставлять как есть. Потеря от у противника весьма значительнее. Генерал Казаков, начальник артиллерии у предложил очень стоящую идею артиллерийского наступления. Вот сейчас ее Жуков и будет опробовать. И чем же она так хороша? Опять же, почему Жуков, а не сам Ракосовский. В 16-й армии ее уже используют вовсю, как средство подготовки к прорыву обороны. А под Ельней Георгий Константинович планирует реализовать эту идею как основное средство воздействия на противника при проведении только демонстрационных действий рассчитыванных на связывание немцев. Но он даже запрос прислал на отзыв всех непрофильно использующихся артиллеристов из пехотных частей, переформированных после выхода из окружения. Мол, хорошего пушкаря учить долго, а кому со штыком наперевес в атаку бежать, он найдет. Обещают за неделю сократить численность противостоящих ему дивизий на треть а затем уже разбить. Тем более, что при успехе на духовщинском направлении эти части немцев окажутся как минимум отрезаны от линии снабжения, а как максимум попадут в мешок. Я бы рекомендовал распространить предложение генерала Казакова гораздо шире. Применение его выкладок войсками на юго-западном направлении может оказаться, по моему мнению, для немцев очень неприятной неожиданностью. «С этим ясно, Борис Михайлович. составьте докладную записку с приложением документов. Я прочту». «Как, по вашему мнению?» Эти слова Верховный выделил голосом. «Готовы армии к решительному наступлению?» Сталин заложил руки за спину и принялся ходить по комнате. — Вполне, товарищ Сталин. На бодрый ответ начальника генштаба Верховный, казалось, не обратил никакого внимания, продолжая мерить комнату шагами. Наконец, после более чем двухминутной паузы, за время которой в зале стояла мертвая тишина, Сталин остановился. — Хорошо. Завтра начинайте операцию. Город Борисов, Белорусская ССР, 23 августа 1941 года, 007. Какова ситуация на текущий момент? Генерал-фельдмаршал тяжело опустился в кресло и закинул ноги на стул. Практически весь сегодняшний день пришлось провести на ногах. Гудериан потер слезящиеся от недосыпания глаза. Мне прямо порекомендовали воевать в соответствии с приказами и не лезть в стратегию. Лучше расскажите с самого начала. Мне необходимо понять общую обстановку вставки. Никто из паркетных. Даже не намекнул фюрреру, зачем я приехал. А Браухич так и вообще строжайше запретил даже поднимать тему наступления на Москву. Но вы, конечно же, не послушались, Хайнс. Не затем я проделал этот путь, чтобы тратить время на пустые разговоры. Хайнс, успокойтесь, пожалуйста. Садитесь, налейте коньяку несмотря на то что клюге откровенно недолюбливал своего подчиненного он чувствовал что сейчас надо дать ему выговориться генерал оберст вскинулся словно собирался ответить очередной резкостью но в последний момент передумал и выполнил просьбу командующего я сказал фюреру что большевистскую столицу нельзя Сравнивать с Варшавой или даже Парижем. И дело не только в загадочной русской душе, которая, на мой взгляд, Гюнтер, не более чем выдумка их собственных писателей, всячески пытающихся оправдать природную леность и безолаберность этого народа. Я считаю, что поскольку вся транспортная система России завязана на столицу, а промышленное значение этого города невероятно велико, мы должны, не отвлекаясь на второстепенные задачи, уничтожить это сосредоточие большевизма. Я настаивал на том, что с разрозненными группировками русских мы сможем справиться после. Но знаете, что он мне ответил? Гюнтер. Тонкий ход к люге сработал на все сто процентов. Генерал Оберст впервые за долгое время обратился к нему по имени, словно забыв, что еще совсем недавно он собирался вызвать фельдмаршала на дуэль. «Нет, откуда?» «Все мои генералы читали клаузевица но они не понимают военной экономики», Скривившись, процитировал Гудериан. Представляете, Ефрейтор сослался на Клоузевица. Он его, видите ли, понимает лучше офицеров генерального штаба. А потом мне просто пересказали эту проклятую директиву, всю эту ерунду про зерной нефть. Я едва не попросил отставки. Хм, это говорит человек к которому Гитлер обращается не иначе, как мой Гудериан, — подумал фон Клюге и подлил еще коньяка в бокал собеседнику. — И что же вас остановило, Хайнц? — Я не могу бросить своих ребят сейчас. Мотнув головой, командир второй танковый быстрым движением взял бокал с коньяком и одним глотком осушил его наполовину. Самое смешное, что Гальдер задал точно такой же вопрос, стоило мне выйти от фюрера. Он, видите ли, рассчитывал, что я смогу убедить его. Причем ни сам он, ни Браукич этого сделать не смогли. Как, кстати, положение у Гомеля? Тяжело. Мы уперлись в неплохо подготовленную полосу обороны а Лемельдзен отказывается использовать танки для прорыва. И я его вполне понимаю. Обещанные подкрепления так и не поступили. И если истратить остатки моторесурса на бессмысленные атаки, нам нечем будет наступать на Киев и Москву. Кстати, фельдмаршал снова наполнил рюмки. Что говорит Кунце? Насколько я помню, ему отправили несколько десятков новых моторов. Что толку от моторов, если Лангерману необходимо привести в порядок почти половину его танков, и от многих из них остались только закопченные корпуса. У Модуля, впрочем, ситуация, если и лучше, то не намного. Вальтер, конечно, очень талантливый и умелый командир, но даже он не в состоянии ничего поделать с погаными дорогами и проклятыми диверсантами. В последнем докладе он сообщал, что боеготовыми готовыми можно считать только 63% имеющихся танков. На совещании вы этого не говорили. Фон Клюге вперил взгляд своих водянистых на выкате глаз в лицо быстроногого Хайнца. «Если вы не забыли, Гюнтер, на последнем совещании нам было несколько не до того. И, если честно, я рассчитывал получить хоть какую-нибудь передышку до начала наступления. Вынужден признать, что в настоящий момент русским удалось навязать нам свою игру». «Что вы хотите этим сказать?» «А вы разве не видите?» «Черт с ним! С численным превосходством!» господин фельдмаршал!» «Мои солдаты способны разбить их в пять больше большевиков, но только при одном, маленьком таком условии!» Генерал Оберст соединил вместе большой указательный пальцы правой руки и поднес получившуюся конструкцию, практически колесу клюга. Если их будут кормить, они смогут нормально поспать и патроны будут доставлять вовремя. Пока что два последних условия не выполняются. Ведь все элементарно, гюнтер Пока мы в движении, русские просто не успевают за нами. Но как только мои танки останавливаются, они облепляют их, как собаки-медведя. Хотя нет, как слепни корову. Это будет более правильное сравнение. За последние две недели я объехал почти все свои дивизии. Вы знаете, я от опасности не прячусь, а танками можно командовать только с передовой. Гудериан сделал еще один большой глуток коньяка. — Так вот, — продолжил он, поставив рюмку назад на стол, — за последний месяц более половины потерь мы понесли в небоевой обстановке. Представляете? — Если быть точным, то в не совсем боевой обстановке, то есть не в наступлении, не во время прорывов или преследований, как должно быть, а просто так на стоянке в тылу, перегруппировки вдоль линии фронта и так далее? Вы представляете обиду танкиста, чей танк упал с подломившегося моста и повредил себе пушку и ходовую? Но как такое возможно? Непритворно удивился клюга Неужели в частях совсем не ведется инженерная разведка? С разведкой все в порядке, и на всех картах и схемах мост помечен как доступный для движения техники весом до пятнадцати тонн. Но вот под двойкой взял и подломился. Как показало расследование, ночью русские подпилили опоры и откосы, и он не выдержал даже девяти с небольшим тонн. Хорошо еще, что трешку первой не пустили. Итак, Гюнтер, на каждом шагу. Ладно, поеду-ка я к себе. Может, придумаю, что делать с этим узлом у Гомеля.